Итак, мы опережая противника отступаем, минуем этот мой очиститель и продолжая отступать дергаем за эту веревочку. Дерни за веревочку, деточка, дверца и откроется. Вернул начитанный Толик. Внимание! Я взялся за конец веревки. Противник, который тут представлен старым диваном, атакует. Я дернул с усилием за веревку. Штырь, выскочив из проволочной петли, звякнул по полу.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 «Все, — говорит, — заменим сахаром». Помогавший батя Иванов до самого своего обмена, продажи долго и нудно, молол в ступке опять из батяных запасов здоровенная чугунная ступка с пестиком каких-то древних времен сахар, превращая его в сахарную пудру. Потом батя, открыв окно в двадцать шестой квартире, превращенной им в лабораторию, на нашей туристской газовой плитке варил сахар с селитрой, превращая это все в коричневого цвета булькающий вонючий кисель. При этом видно было, что он очкует.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 Причем все это в условиях, когда и помыться после работы толком нельзя было. Только что обтереться горячим мокрым полотенцем. Благо чистых полотенец во взломанных квартирах мы нашли вполне достаточно. Откуда брались силы и желание работать? Болели плечи, соднили содранные под рабочими рукавицами ладони, пекло обожженное колено, но я работал как заведенный. Вечером лежа, устало, глядя в потолок, я прокручивал перед мысленным взором, что нужно сделать завтра, на чем мы остановились.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 Да, как они грелись зимой. Оказалось, что вопрос с туалетом у них, у рыцарей крестоносцев, был решен не в пример проще и надежнее нашего. Над рвом нависали угловые башни, а в башнях были поставлены дощатые сортиры. Покал, все упало в ров и унеслось течением, вода в во рву была проточной. Великий магистр ордена, понятно, дохождения в башню не опускался. У него был свой горшок, остальные только так. Все продумано. Вплоть до того, чем жопу вытирать.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 Но сейчас пугать и надо было. Взбежав на пятый, забросив автомат на ремне за спину, прокрался к выбитому пулями стеклу, прислушался. Под окном скрежетало. Достал гранату, черкнул коробком по примотанной скотчем охотничьей спичке. Зафырчал огонек, побежал по трубке внутрь флакончика. И раз, и два, и три! Отсчитал положенное время и, не высовывая, скинул вниз на козырек. Они не сразу и сообразили, что упало.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 Олег еще долго маскировал пробоину, устанавливая выпавшие с потолка плитки, как было.